Глава 11 Президент сидел за овальным столом, слушая доклады своих генералов, и нервозно постукил кончиком ручки по лежащей перед ним папке. Новости оказались, мягко говоря, не из хороших. Радикальные инфестаты слишком активизировались в последние недели, причём во многих частях страны одновременно. Инквизиция просто не справлялась с таким наплывом, и эта ситуация требовала срочного вмешательства и разработки экстренных методов решения. «От неживой угрозы за последнюю декаду погибли 1130 человек», напряжённо зачитывал сводки генерал-майор Крюков, руководитель ФСБН. «Это что касается населения. Безвозвратные потери управления Инквизиции составили 54 человека. На данный момент... Главной проблемой является порождение прозоной бойцами моего ведомства упырей. Существует подозрения, что некие силы распространяют информацию о создании этих тварей посредством закрытых и зашифрованных источников связи. У меня вопрос, прервал глава государства докладчика. Константин Константинович, неужели ваши боевые части испытывают такие большие трудности при ликвидации этих упырей? Почему все инциденты с ними сопровождаются столь многочисленными человеческими жертвами? Я ведь подписывал бюджет на следующие три года, где удовлетворил все запросы ФСБН части финансирования. «Да, господин главнокомандующий, я этого и не отрицаю», — поджал губы генерал. «Но вы знакомились с архивными данными по кровавой земле?» «В общих чертах». «Тогда вы должны помнить, какие потери нанёс вышедшему в Москву войскам Аид кучки химер». И все же насколько я владею вопросом упыри это далеко не химеры строго возрился на собеседника президент а сейчас отнюдь не кровавая зима мы знаем с кем имеем дело и у нас есть подготовленные для противодействия неживой угрозе солдаты вот именно поэтому население наших городов до сих пор ещё не вырезали под корень радикальные инфестаты», — бесстрашно посмотрел на командующий офицер в небольших населённых пунктах ситуация хуже К чему вы клоните «Мы не справляемся», — коротко и предельно честно ответил докладчик. «Но то, чтобы подготовить и экипировать всего лишь одного Инквизитора, уходит слишком много времени и средств. Но самая главная загвоздка — это нехватка добровольцев. Мы активно пытаемся доукомплектовать действующие подразделения новобранцами из числа инфестатов, но пока эта тактика себя не оправдала. Во-первых, нам остро не хватает носителей дара». Догнать списочную численность личного состава до 90-100% удалось лишь в девяти областях. Во-вторых, молодняк, подавляющем большинстве, не имеющий военного опыта, не способен действовать так же эффективно, как ветераны ГУБИ. В-третьих, незакалённая психика новоприбывших бойцов часто не выдерживает напряжения, не на все усилия психологов и медикаментозную поддержку. Среди неподготовленных новобранцев Слишком высок процент случаев помутнения рассудка и суицидов. но и самое основное. Президент подобрался, готовив встретить Грудью любое обвинение в свой адрес. Да, идея сократить сроки обучения инфестатов и активно направлять их в ряды инквизиции принадлежала ему. Об этом знали все, кто находился на экстренном совещании. И сейчас генерал-майор открыто раскритиковал её. «Упыри, господин главнокомандующий», — твёрдо подытужил офицер. «Это не куклы». Они быстрые и сильные. Их когти легко повреждают бронированные инквизиторские костюмы. Пусть они ещё далеки от химер, сотворённых Аидом, но это только пока. 15 лет мы отражали нападение совершенно иного характера и выработали практически безупречные методы противостояния человекоподобным умертвям. Однако сейчас нам приходится сталкиваться с всем иным. Старые наработки не всегда удаётся реализовать в изменившихся условиях. Отсюда и такое количество потерь. Глава государства всерьёз призадумался над услышанным. С одной стороны, его раздражала и задевала прямота Крюкова. С другой же, он не мог отрицать наличие зерна истины в чужих рассуждениях. И как здравомыслящий руководитель, он обязан был прислушаться именно ко второму аспекту, отбросив эмоциональную сторону. «Я вас услышал, Константин Константинович!» вынужден был сухо кивнуть президент. «Однако меня больше интересуют пути выхода из сложившейся ситуации». «Это гонка, господин главнокомандующий», — заявил руководитель ФСБН. «И от того, кто первым дойдёт до финиша, будет зависеть от судьбы всей страны». «Простите», — скинул бровь национальный лидер. «Но разве я об этом спрашивал? Вы спросили о способе разрешения возникшей проблемы», — напомнил офицер. «А я ответил, история циклична, и сейчас она сделала очередной виток» исходящее можно сравнить с гонкой вооружений, развернувшейся во времена Холодной войны. Ныне многие государства пытаются разгадать секрет создания химер. Ну или виндиго, как их называют на Западе. И тот, кому это удастся первым, сорвёт огромный куш. Поймите, эти твари — совершенные боевые единицы. Им неведом страх, и они никогда не отступают. Несколько таких созданий, по прогнозам аналитиков, — способны уничтожить тяжело бронированный танковый батальон в прямом столкновении. Они могут выполнять оперативные и тактические задачи в любых условиях, даже в глубоком тылу неприятеля, и не нуждаются в логистической поддержке. Кроме того, они скрыты при перемещении, что делает из них идеальных диверсантов, успешно бороться с которыми можно лишь на открытой местности с помощью напалма или вакуумных снарядов. «Я понял», — прервал замечтавшегося докладчика президент. То, что вы описали, действительно впечатляет. Единственная проблема — ни у кого в мире еще нет таких существ. «Значит, мы должны стать первыми, у кого они появятся», — невозмутимо развел руками офицер. «Разве вы не понимаете, что происходит?» Генерал обвел тяжелым взглядом всех собравшихся, которые предпочитали помалкивать в тряпочку, покуда к ним не обратятся. Но остальные участники обсуждения не приняли приглашение к дискуссии и снова оставили при себе все свои соображения. «Это война, которая ведется на нашей территории», — вязко припечатал руководитель ФСБН, не дождавшись ни от кого версий. «Семеновская лаборатория — это лишь одно из доказательств. И благодаря бойцу из моего ведомства, который задержал там главного виновника, мы все прекрасно знаем, кто за этим стоит. Боевая инквизиция раньше сталкивалась с упорями но это были редкие единичные случаи». Теперь же появление таких отродий фиксируется по всему континенту, включая Китай, Индию и Ближний Восток. Что примечательно, Европа, выпавшая из интересов США после известных событий, несмотря на нелёгкое положение и низкий уровень противодействия радикальным инфестатам, остаётся свободно от этой заразы. Нас пытаются ослабить изнутри, широко распространяя запрещенную информацию среди носителей дара. Их просто обучают и натаскивают, скармливая инструкция о том, «Как создавать из людских трупов монстров? Мы не можем сейчас бездействовать!» «Иными словами, вы предлагаете...» Главнокомандующий сделал паузу, позволяя собеседнику закончить свою мысль. «Я считаю, что нужно расконсервировать забракованную семь лет назад программу нисхождения и возобновить работы по укреплению боевых подразделений Инквизиции химерами». После слов Крюкова в зале заседаний повисла такая гробовая тишина что стало слышно, как работает вытяжка. «Простите, Константин Константинович», — вежливо кашлянул президент, — «но это невозможно. Такое решение вызовет слишком широкий резонанс во всех уровнях. С одной стороны, нас будут упрекать в сотнях смертных грехов члены мирового сообщества, а с другой — собственные граждане». Вы хоть представляете, что начнётся, если солдаты Губи появятся на улицах в сопровождении монстров? Про комитет некроэтики я даже и не упоминаю. Они вообще с ума сойдут. «Заокеанские партнёры так заклеймили нас виновниками, допустившими появление живой угрозы», — возразил генерал. «Однако это не мешает им же подбрасывать дрова в разгорающийся на наших территориях костёр». «Подождите», — снова вскинул руку глава государства. «А где вы планируете брать эм, сырьё для создания химер?» Я изучал архивные отчёты, и, честно говоря, процесс некроформации меня сильно шокировал. Мне даже в теории сложно предположить, какими средствами и аргументами можно обосновать жителям страны необходимость подобных мер. А ведь мы осознаём, что Запад молчать в такой ситуации не станет. Они прекрасно осведомлены о методах создания этих чудовищ, а потому охотно примутся вести просветительскую деятельность среди наших граждан. «Что касается взаимодействия с населением, то это не моя сфера», — призонно заключил докладчик. «Тут нужно проводить глубокую работу по изменению общественного сознания. Объяснить гражданам, что это меньше из зол, а про сырье и условия я могу вам ответить. Нам необходимо в сжатые сроки модернизировать научные линии по изготовлению боевых инквизиторских комплектов». Упырей мы создаем в достаточном количестве и уже давно, используя пенитенциарную систему. Все, что от нас сейчас требуется, это лишь шагнуть на следующую ступень и увеличить количество участников за счет добровольцев. Инвалиды, ветераны боевых действий с суицидарными наклонностями, неизлечимые больные. В стране достаточно тех, кто по собственной воле захочет прервать свою жизнь за некоторое вознаграждение. В то же время... Совсем недалеко от наших границ располагаются множественные точки европейских конфликтов, кишащие куклами, которых тоже можно использовать для наших целей. Давайте дополним команды некробиологов, служащими инквизиции. Пусть надёжные и проверенные бойцы попытаются создать себе идеальных соратников. Даже если затея провалится, то ничем, кроме глазки, она нам не грозит. «Я должен обдумать ваше предложение, генерал». С сомнением покачал головой президент. «Все-таки программу не просто так назвали нисхождение. Я надеюсь, вы осознаете, куда она нас может завести». Домой я сумел попасть только под утро, когда москвичи уже вовсю штурмовали инфраструктуру столицы, порадираясь к местам работы. Уж больно затянулись следственные мероприятия. Но я бессилен был с этим что-либо поделать. Поскольку обосновать полиции нахождение зарытого в парке трупа без нарушения инквизиторского инкогнита оказалось крайне сложно, действовать нам пришлось по линии ФСБН. Ответивший оператор выдал все необходимые инструкции и вызвал ребят из Следственного комитета, которые прилетели по нашему обращению в течение получаса. Мы с умаром встретили их, можно сказать, во всеоружии, натянув на лица медицинские маски, купленные в круглосуточной аптеке. А изюм, как оказалось, с собой вообще балакуал, всегда носил. Вот уж действительно опасный человек. В парке мы ничего не трогали, понимая, что каждый лишний отпечаток подошвы на земле усложняет работу криминалистам. Однако место погребения останков Салманов указал с точностью металлодетектора, ткнув пальцем в ничем не примечательную полянку на отшибе. Кстати, интересный момент заключается ещё в том, что мы с Виноградовым в упор не ощущали присутствие мертвеца, но сомнений в словах молодого напарника не испытывали. Думаю, не сильно ошибусь, если скажу, что сынок — самый восприимчивый и чувствительный инфестат, которого я когда-либо встречал, а потому и причин не доверять ему не было. И точно, стоило лишь прибывшим специалистам из следкома копнуть в том месте, где, по мнению Умара, зарыли мертвеца, то они почти сразу же сняли целый пласт, ещё не сросшегося с землёй дёрна, прикрывающего неопознанную жертву. Завидев, как люди в резиновых перчатках извлекают из неглубокой ямы худощавое и уже успевшее поддаться разложению тела, новобранец заметно побледнел. Однако свои рвотные позывы, невзирая на недавнюю сытную трапезу, всё-таки сумел сдержать. Команда криминалистов сходу начала обхлапывать тело, надеясь найти хоть что-нибудь, что укажет на личность убитого. Но внимательный обыск места погребения и близлежащей округи принёс им 0,0 бит информации. Единственное, что они сумели установить, так это лишь приблизительный возраст жертвы и способ убийства. Если коротко, то Умару посчастливилось найти труп подростка лет 15 или 16, у которого вырезали сердце. Как только об этом стало известно, один из работников комитета неуверенно подошёл к нашей троице, стоящей чуть павдоль от безменной могилы. Он, отчётливо в понятии решительностью, поинтересовался, не откажемся ли мы оказать им небольшое содействие. Упрощая все его осторожные и простые формулировки, следователь просто предлагал нам накачать труп некроэфиром и провести неофициальный допрос прямо здесь. Стало быть. Он прекрасно осознавал, что мы являемся инфестатами, но старательно избегал употребления этого термина в речи. Наскоро посовещавшись и прикинув, что маленький жест доброй воли ни к чему нас не обязывает, было принято совместное решение организовать Умару небольшую практику по части спиритуализма. Ведь если по боевым дисциплинам нам удалось довольно неплохо подтянуть парня, то по другим направлениям, необходимых для аттестации, он оставался полным профаном а инквизитору без этого набора знаний и умений, ну, совсем никуда». Обтерев спотевшие ладони об брюки, Салманов приблизился к убитому и, руководствуясь нашими с изюмом подсказками, принялся проводить манипуляции с некроэфиром. Я своими глазами видел, как он выпустил из ладони длинное туманное щупальце и направил в кишащий червями и жуками труп. Вот только ничего так и не произошло. Мертвец на касание потусторонней материи не отреагировал вообще никак. Не моргнул, не дёрнулся, не захрипел. Хотя у новичков они нередко вскакивают и иной раз чуть ли в пляс не пускаются. Бывали уже случаи. «Что-то ты многовато лиешь поделился своими сомнениями Изюм, тоже внимательно наблюдающий за действиями сынка. ты да», да — заминкой шепнул Умар. «Только он всё равно не отзывается». «А ну-ка, притормози!» — клинился я и задвинул молодого товарища себе за спину. Склонившись над телом, я внимательно осмотрел его пустые мутные глаза, слегка припорошённые налипшей землёй, тронул распоротую толстовку, затвердевшую от засохшей крови, и скинул с покрытой трупными пятнами холодной кожи несколько мёртвых жучков, которые погребли от касания некроэфира. А после этого попробовал направить энергию смерти в покойника. «Опа!» — только и смог вымолвить я, когда почувствовал, что тьма просто проваливается в мертвеца, будто в пустой колодец. «Что такое?» — тут же возник рядом с нами следователь. «Не уходит не выходит?» — подтвердил я. «Допросить этого жмурика мы не сможем при всём желании, потому что он инфестат». «Ну, слава богу!» — совсем неуместно обрадовался собеседник. «Значит, Валентинка за старый опять принялся, и это не наша забота». «Кто-кто?» — недоумённо переспросил Изюм, не выглядя сильно удивлённым, что мы наткнулись на труп юного некроманта. «Да так, мысли вслух», — тут же дал задний следователь «Ладно, господа, благодарю вас за содействие. Но нам нужно работать. Покиньте, пожалуйста, место преступления и будьте готовы, что вас вызовут. Происшествия, связанные с одарёнными, — это не специализация СК, поэтому, скорее всего, вас будет опрашивать ФСБН». Поспешно выставив нас за ленточное ограждение, служащие комитета продолжили шуршать по парку. Но нам не оставалось ничего иного, кроме как возвращаться по домам. Обсудить произошедшее более детально пока не представлялось возможным, поскольку ребята устали заметно больше моего и к разговорам не особо были расположены. Поэтому мы просто распрощались и разошлись в разные стороны. Уже дома, так и не сумев поспать даже полчасика, Я валялся перед телевизором и всё не переставая ломать голову над жуткой находкой Умара. Никогда не думал, что инфестата можно услышать из его могилы. А вот поди ж ты. У сынка очень даже получилось. Причём, насколько я мог судить, убитый мальчишка был опустошён, лишившись всего своего некрайфира. Однако, когда я направлял тьму в его тело, то, похоже, ощутил нечто эдакое, словно тёмный дар всё ещё жил внутри разлагающегося трупа не обращая внимания на смерть носителя. И это наталкивало меня на весьма тяжкие думы. В теории, если дать такой жертве достаточное количество тёмной энергии, то она сможет восстать? Вот только кем? И сохранит ли убитый свои воспоминания и разум? И кто, чёрт подери, этот Валентинка, на котором упомянул следователь? Оставались у меня смутные подозрения, что я где-то уже слышал это имя. Но не припомню, чтобы оно было связано с убийцей инфестата. Замерев с открытым ртом, словно поражённый разрядом молнии, я перевёл взгляд на свои ладони. Ёкарный бабай! Да ведь это же не просто убийца, это некромант! Причём сделавший точно такое же открытие, как я. Только мне удалось осушить запас некроэфира, сохраняя жизнь носителя, а этот со своими жертвами не церемонится. Похоже, в столице завёлся весьма любопытный чистильщик. Но вот от чего-то знакомиться с ним мне не очень-то и хотелось.